Глава 9 «Мари, плодовые деревья растут в глине?» — спросила Софья, когда все расселись в ее кабинете. Ежиха хмыкнула. «Конечно нет. Им нужна плодородная почва». «Я тоже так думаю», — согласилась сова. «К тому же медвежонка на участке много елей, поэтому в саду мало солнца». а яблоням, грушам и всем остальным плодовым деревьям надо побольше света. Следующий вопрос я задам ежихе. «Мари, у деревьев бывают совершенно одинаковые листья и ветки, на которые намотаны нитки?» Ежиха покачала головой. «Софи, ты сегодня спрашиваешь, э, не очень умные вопросы у тебя». Листья даже на одной ветке всегда разные. Один пожелтел, другой зеленый, третий гусеница поела, а про нитки я вообще молчу. Сова подошла к двери в лабораторию, открыла ее, взяла миску, с помощью пинцета вытащила из нее листик и показала присутствующим. Напоминаю тем, кто мог забыть. Вот этот красивый зеленый лист был найден в яме, где росло дерево с ногами. Мари всплеснула лапками. — Дорогая, тебе необходимо срочно обратиться к доктору. Ног у деревьев нет, у них корни. Если ты видела, как ходит елка, то у тебя галлюцинации. Софи сделала вид, что не слышала реплики ежихи. И продолжила я решила провести эксперимент понять какому растению принадлежит найденный листочек но столкнулась с трудностями ни в одном справочнике не нашла ничего на него похожего размять его в ступке мне тоже не удалось и на него не подействовала кислота которая растворяет любые листья почему А потому что...» Сова замолчала на самом интересном месте и воскликнула. «Мари, у тебя на платье не хватает пуговицы». Ежиха начала оглядывать свою одежду. «Ой, потеряла! Вот жалость! Их не продают. Белка Люси на заказах делает, она одну штуку мастерить не станет». «Скажет, покупай у меня десяток!» Софи приблизилась к своему столу, взяла пакетик. В нем лежала пуговица, которую Чинг нашел в траве около ямы, где росло абрикосовое дерево, и протянула его ежихе. «Могу помочь тебе в решении твоей проблемы. Вот твоя потеря!» Мари почему-то не обрадовалась. не поблагодарила сову. Она молчала. А Софи продолжала. Почему лист с дерева устоял под пестиком и не растворился в кислоте? По какой причине у очень аккуратной ежихи возле сарая стоит лопата, лезвие которой испачкано глиной? Какое дерево в ведре находится около испачканной... Софи взглянула на чинка копалки, отчего на его ветках нитки, как из семечка за одну ночь появилось плодовое дерево со странными сморщенными плодами, как ему удалось спустя день удрать, когда Фил заснул. Могу дать ответы. Дерево искусственное, неживое. Не настоящие, такие ставят в магазинах для украшения торгового зала. А остальные вопросы прояснит Мари. Ежиха по-прежнему молчала.